Глава двадцать седьмая. Обычный рабочий день и интрига в кармане. Неделя началась очередным кошмарным сном. Теперь мне привиделось, что я бегу по пустыне, а за мной гонится без правил и как я полагаю вне расписания длинный зеленый поезд. Могу всех обрадовать, я свернула в нужный момент. Поезд врезался в пальму, а я ударила с лбом о пол, потому что свалилась с кровати. Не хотелось вставать, не хотелось одеваться и идти на работу. Но пока что найденные денежки, к сожалению, не подлежат растрачиванию. Так что раз, два, три, и я плятусь в ванную. На работу я пришла сонная. Повесила плащ на вешалку при входе в приёмную и села на стул возле кабинета Воронцова. Вытянув ноги, я без всякого оптимизма сказала: "Понедельник это такая хрень, которая заканчивается вторником". Дверь кабинета финансовой директрисы распахнулась, и любовь Григорьевна кинулась ко мне. Вернее, она сначала приоткрыла дверь кабинета Воронцова и, убедившись, что его еще нет, заговорила: "У нас огромные растраты. У кого это у нас?" Поинтересовалась я зевая. "Вчера вечером мне прямо домой позвонил Виктор Иванович и сказал, что он и его люди, уж не знаю, кого он имел в виду, изучили всю документацию за последние два года." Сделали несколько встречных проверок и обнаружили. Любовь Григорьевна замолчала, ожидает меня хотя бы любопытства. Не тяните, мадам, сказала я. Лошадь может уснуть. Нашу фирму обворовали на огромную сумму, и сделал это кто-то свой. Везде воруют, отмахнулась я мысленно, умоляя свою коленку не дрожать. Я рассказываю об этом только тебе, и надеюсь, ты меня не подведёшь. И никому об этом не проговоришься. Я просто в таком шоке, что должна с кем-то поделиться всем этим, а тебе я доверяю. Напрасно, конечно, но рассказывайте. Направляясь к своему столу, сказала я. Увидев явное отчаяние на лице финансовой директрисы, я добавила: "Обещаю молчать". Так как все документы проходили через мои руки и руки покойного Валентина Петровича, то получается, что это сделали мы. Более и с каждой секундой все сильнее, сказала Любовь Григорьевна. А зачем же вы позорились на чужое? Покачала я головой. Как же вам не стыдно? Приятная женщина. Скоро замуж отправитесь. А воруете денежки в родном предприятии? Ты что? Ты что? Я к этому вообще никакого отношения не имею. А Воронцова вы об этом сказали? Сказала. А он что? Говорит, что верит. Ну раз говорит, то тут и думать нечего. Считайте, что присяжные только что вас оправдали. Идите и больше не болуйтесь. Аня, я не могу поверить, что это, что это был Валентин Петрович. Это ужасно. В жизни бывает всё, сказала я. Наше дело сторона. Селезнёв родственник Виктора Ивановича. Так что пусть разбираются сами. Как же они разберутся? Так, да все ли с него фу умер, прошептала Любовь Григорьевна. А, ну да. Что-то я пока не проснулась. Меня Воронцов ещё спрашивал, где могут быть эти деньги? Не покупал ли Валентин Петрович каких-нибудь ценных бумаг за последнее время или ещё что? На моём столе царил бардак. Я стала перебирать бумажки и папочки, потом схватила точилку и принялась усиленно заострять все свои три карандаша. Ты мне веришь? Спросила тоненько директриса. Я же ничего не знала. Я и не думала. Верю, верю. А что ещё говорил Вранцов? Да я так разволновалась, еле говорила. Он успокоил меня и сказал, что деньги обязательно найдёт и вернёт в дело. А ему что? Заняться нечем? Вылетело у меня. Да нет, почему же? Пожала плечами Любовь Григорьевна. У него свой бизнес есть, ну, не бросает же эту фирму. У он хочет, как я понимаю, все здесь наладить и взять нового директора, а теперь вот пока деньги не найдет, не успокоится. Может, Селизнев их потратил на всякие шалости, казино, девочки. На старости лет такое бывает. Да он не старый был, и Воронцов сказал, что речь идет об очень крупной сумме. Ну и пусть ищет, махнула я рукой. А мне тут работать надо. Интересно. Случился бы инфаркт у Оранцова, узнал он, что деньги вместе с картошкой, выращенной руками покойного директора, находятся на балконе моей оригинальной родительницы. Подожди ты со своей работой, сказала Зорина, забирая у меня из рук приказ. Мне же сейчас к следователю идти. Ну и что? Развлечётесь, ни в чём там себе не отказывайте. Что? Он у тебя спрашивал? Строго спросила Любовь Григорьевна. Да домогался со страшной силой целых 2 часа. Как это домогался? Не поняла Любовь Григорьевна. Вопросы глупые задавал. Какие? Что ты мне ничего не рассказываешь? Мне пришлось отобрать у взволнованной женщины приказы. Она так дёргалась, что машинка для удаления бумаг явно проигрывала ей в скоровке. Ну, как какие? Когда был первый сексуальный опыт? Привлекают ли вас женщины? ваши эротические фантазии. Очки детективсы взлетели до потолка, глаза её округлились, а чёлка стала дыбом. Хватит. Хватит надо мной издеваться. Я и так уже вся на нервах. Почему ты просто не можешь мне сказать, как всё было? Да это чтобы вам не было страшно. И вообще, мне бы ваши проблемы. Максим Леонидович такой милый следователь. Если бы не моё глубокое уважение к Рошкину, я бы вас осватыла. Любовь Григорьевна поплелась в свой кабинет. Надеюсь, я развеяла все её страхи. День тянулся медленно, а я так мечтала о тарелке борща. Сидела и мечтала, поглядывая на часы. И когда стрелка подошла к нужной чёрточке, я быстренько подскочила и побежала в столовую. Борща сегодня не было. Неудивительно. А почему он вообще должен быть? Это ничего, что я хочу борща. Всего лишь Одну тарелочку борщечка. Ладно, сейчас я оттомщу вам всем. Я взяла поднос и стала укладывать на него все, что так хорошо и красиво лежало передо мной: рыба под маринадом, рыба в сухарях, рыба заливная. Почему интересно в понедельник столько рыбы, а как же четверг? Ведь именно этот день недели обще признан днем рыбного запаха. Я взяла все три вида рыбы. Салат из овощей, беру. Котлета свиная с кабачками. Да, это тоже мне. Булочки с маком. Прекрасно. Слойка с повидлом. Спасибо. Я как раз люблю абрикосовое повидло. Сок два стакана. Я села за свободный столик, потому что я голодна и хочу просто есть, а не тратить драгоценные минуты обеда на болтовню. В столовую зашёл Воронцов. Он с кем-то ругался по мобильному телефону. Я отвернулась, делая вид, что не замечаю его. Промотался целое утро где-то, а сейчас, наверняка, в столовке вспомнит, что у него есть секретарша. Выранцов, держа в одной руке поднос, в другой какие-то счета, которые сунула ему у кассы Зинка, сел напротив меня. Мало того, что сегодня нет борща, так и еще обедаю с начальником за одним столом. А что это я сегодня такая раздражённая на него? Не пойму. А просто не надо ему искать наши денежки, потому что это наши денежки. Ты где была вечером в пятницу? Я тебе звонил. Я поперхнулась рыбой под маринадом. Ты почему столько еды набрала? спросил Воронцов. А вам что? Не хватило палтуса? съязвила я. Мне просто кажется, что если ты это всё съешь, то тебе непременно будет плохо. Ничего. Тогда вам придётся пораньше отпустить меня с работы. Не дождёшься. Что же? Вы будете просто смотреть на моим учении? Буду, уверенно сказал Виктор Иванович. И не только смотреть. А что ещё? Теперь я поперхнулась уже заливной рыбой. Ты знаешь, мне иногда так хочется самому тебя помучить, мечтательно сказал он. Я скривилась. Так где ты вечером была? А откуда у вас номер моего телефона? В личном деле указан. Понятно. А я-то подумала про мобильник. Дома у меня телефон не работает. Соврала я. На самом деле я его отключила. Столько событий, мне было не до звонков. Я боялась, что объявится мама и потребует чего-нибудь срочного. И это никак не вписывалось в наши планы. Тогда-то я не знала, что поеду к ней утром с мешком практически золотой картошки. Так может мне заехать и починить тебе телефон? Улыбай спросил Воронцов. Что-то он подозрительно добрый, или мне просто кажется? Не стоит. Вы такой солидный дядечка, будете там по полу ползать, провода трясти. Я лучше Славку попрошу. Воронцову явно не понравилось, что я упомянула мужское имя. Но он удержался от каких-либо вопросов. Что молчите? Спросила я. Вас же так и распирает узнать, кто такой Славка. Вовсе нет, пожал плечами Виктор Иванович. Это меня вообще не интересует. А вы зачем звонили? Перепутали номер со службой? Секс по телефону? Нет. Улыбнулся Воронцов. Просто хотел узнать, как у тебя дела. В пятницу у меня были просто чумовые дела. Иногда мне хочется взять тебя за шкирку и тряхнуть хорошенько, а иногда вот хочется позвонить и узнать, как у тебя дела. Я встала. Всё, что я могла съесть, я уже съела. Так что посидите-ка вы, Виктор Иванович, в одиночестве и помечтайте обо мне. Я пойду, работы много. Сказала я, ставя пустой стакан на поднос. А Славка это всё же кто? Улыбаясь, спросил Воронцов. Сосед по лестничной клетке ответила я. Он не в моём вкусе. И что-то в последнее время он сильно увлёкся ботаникой. Бухгалтерия совсем с ума сошла. Притащили целую стопку бумаг, а я им тут печать оставь. Жутко хотелось курить, но раз я решила бросать, значит, да будет так. Я подумала: выскочу на улицу и куплю мороженое. Пожалуй, это меня взбодрит и отвлечёт от ненужных мыслей. Я надела плащ, Когда же я куплю новый, спросила я себя. Сколько можно ходить в этом дряхлом плаще с дыркой в правом кармане и испачканым краской локтем? Я сунула руку в карман, проверить свою любимую и почему-то не зарастающую самостоятельно дырочку. Что-то захрустело, и угол жёсткой бумаги неприятно врезался в ладонь. Я достала из кармана конверт. Думаю, мы все понимаем, что это был за конверт. И даже приблизительно догадываемся, что было написано на лежавшем в нём листке. Слегка помятая бумажка гласила: "Тебе придётся отдать мне кое-что. Дурак. Вот дурак-то, или дура". Ну что это за записка? Где развёрнутая и насыщенная прилагательными и запятыми предложение? На рифму я и не надеяюсь. Но можно же было написать что-нибудь более неординарное. Я прислонилась спиной к двери и почувствовала, как по коже побежали мурашки. Я бы и еще посмеялась, но все же страшно, все же очень страшно. Я вспомнила тень, промелькнувшую пару раз на заднем плане на даче Селизняева. Где-то в глубине души я потом себя успокоила тем, что это потугины. Но правда в том, что нас кто-то видел, и не просто кто-то, а именно тот человек. который павенен в смерти Селезнёва. Я уже не хотела мороженого. Прямо в плаще, в глубокой задумчивости, я села за стол. Тётя Паша, как всегда, боролась за чистоту на планете. Ведро стояло около мусоропровода, а наша неутомимая добровольная уборщица, напевая какую-то давно забытую людьми песню, драила ступеньки. Тётя Паша, привет, поздоровалась я. Привет, голубушка. Девчонки дома, а лишь Бетта в клуб ускакала, нога-то у нее славу богу прошла. А Сойка у себя, у нее там мальчик какой-то. Какой еще мальчик? Удивилась я. Да и школы притащила, двоешник говорит. Вот она с ним и занимается. А почему не в школе-то? Так говорит, свет отключили, замыкание какое-то. Я уже полезла за ключами. Как тётя Паша шепотом мне сказала. "Ты новость-то знаешь? Какую?" Так же шёпотом спросила я. "Соседи-то наших, ну, Новосёлов этих, милиция повязала. Во, как?" "Да вы что?" Я старательно изумилась. Участкового встретила в булочной. Он и рассказал, вроде как залезли они в чей-то дом. Я так поняла, дача какая-то. Своровать что-то удумали. Всё там перевернули. Вот их и схватили, голубчиков. Не может быть, покачала я головой. А они мне сразу не понравились. Я плохих людей заверстучую. Он-то ейный муж покурит, а цигарку свою прямо на полы бросит? И ещё 3 дня тому назад На втором этаже лампочку выкрутили. Вот теперь думаю, не они ли? Не берите в голову, посоветовала я. Не на нашем же и та же сияказия случилась. Так зачем переживать? Теперь посадят их ненадолго, правда, участковый говорит. Раз не успели ничего украсть, то просто за хулиганство. Я ему говорю: "Выселяй их! Не нужны они нам здесь". Ждали, ждали, и вот дождались таких соседей. Тётя Паша, не волнуйтесь, я думаю, выйдут они из тюрьмы и сами отсюда уедут. Ты уверена? Конечно. Все же будут знать, да пальцем тыкать, так им самим тут тесно станет. Да и Бог, чтоб так и было. Вздыхая, я позвонила в дверь Сольки. Привет, сказала она. У меня сейчас урок. Ты пройди попозже. Я взглянула на несчастного паренька лет 13. Он смотрел на меня с надеждой и глазами просто умолял об освобождении. Я перевела взгляд на сольку. Вот ведь училка противная. Подмигнув пареньку, я сказала: "Сейчас приедут тараканов морить. Детям до 16 велели покинуть территорию". Мальчик заулыбался и сразу стал складывать книжки и тетрадки в свою сумку. "Каких ещё тараканов? Вредных", сказала я. Андрей, иди домой и обязательно прочитай пятнадцатый параграф. Солька не успела договорить, а мальчика уже просто ветром сдуло. Что это ты подрываешь мой авторитет? зашипела Солька. Да что ты пристала к пареньку? Ты себя вспомни. Кто ж паргалки писал и в рукав засовывал? Кто все коленки формулами изрисовал? Это было давно и потом этот Олух не в состоянии даже ж паргалку написать. Я понимаю, ты бы математику, какую преподавала, вещь для института полезная. А так? Ну зачем ты его домой приволокла? В школе света нет. Я махнула рукой. Ботаничка это не только профессия, это ещё и состояние души, по всей видимости. Слышала про Потогиных? спросила я. Ага, тётя Паша мне рассказала. Пусть посидят, а думаются. Я ухмыльнулась. А ты что-то невесела, заметила она. Я протянула Сольке конверт. Прочитав всё, что там было написано, Солька села мимо стула. Хорошо, что вовремя схватила из диван, а то был бы синяк на весьма значимом месте. Ты где это взяла? В кармане своего плаща. Похоже, теперь на нас охотятся. Ты что хочешь сказать? Забегла Солька. Что кто-то намекает на наши денежки? Да. Именно это я и стремлюсь донести до твоего сознания. Но как же так? Кто мог знать? Там на даче мне показалось, что я увидела кого-то. Вам говорить не стало. Понадеелы, что помырищилась. А теперь выходит, что застукали нас. Тогда этот человек знает, где деньги лежат. Наверняка проследил. Нет, вспомни, мы ехали по пустому шоссе. Не знаю почему, Но этот шантажист не поехал за нами. И что теперь делать? Мы же не отдадим денежки. Конечно, нет, ответила я. Но нам надо как-то вычислить нашего противника. Как его вычислишь? Мы вообще ничего о нём не знаем. Не знаем, вздохнула я. Кстати, Воронцов нарыл, что его фирму ограбили. Солька забегала по комнате ещё быстрее. Пока нас только пугают, мыгнетает, чтобы мы запаниковали, захотели бы деньги перепрятать или еще что. Может, за нами следят? Уж лучше сразу бы наше богатство потребовал и все. Нет, пусть все будет как есть. О этой медали две стороны. Он пытается нас запугать и сделать слабыми, а мы имеем драгоценное время, чтобы узнать, кто этот человек. Я откинулась на диван и закрыла глаза. стройный ряд моих сослуживцев медленно проплывал передо мной